Глава 7. Мало. Кажется, я зря с тобой говорю. Макс сделал шаг назад. Хотите помочь нашим врагам вперёд? Давай, прямо сейчас нападай, и быстро всё решим. Белобрысый, когда ему вот так прямо предложили перейти от слов к делу, сразу смутился. Всё-таки одно дело угрожать и пойти против всех, требуя привилегий и повышая свой авторитет среди тех, кто, как и он сам, не стеснялся нарушать любые законы, и совсем другое взаправду устроить бойню под носом у наступающих чужаков. Даже если он и его союзники победят, Белый был совсем не уверен, что зоновцы станут их потом слушать и пойдут навстречу. Боишься, «Что ж, правильно. А раз не знаешь, что сказать, то иди тренируйся. Что-то я ни разу не видел твой отряд среди лидеров по скорости постановки рун». Макс продолжал давить, продолжая оставаться предельно вежливым. Но Белобрысый в итоге лишь проскрепил зубами и ничего не возразил. Во-первых, мелькнуло у него в голове. Отомстить он может и позже, например, во время боя. когда этот герой не будет ждать ударов в спину. А во-вторых, все инстинкты белого в один голос предупреждали того о чём-то в внимании, опасном, тяжёлом, давящем, пойти против которого просто не хватит силы и воли. Денис в этот момент почувствовал, что его заметили. До этого он стоял, закутавшись в плащ, скрывая лицо и белую броню, которые могли бы его выдать. И учитывая огромное количество новичков, присоединившихся к пацанам за последние дни, этого оказалось достаточно, чтобы сначала никто не обратил на него внимания. Теперь же он скинул плащ и уже не скрываясь подошёл к Максу и встал рядом с ним, понимая, что нельзя оставлять подобную поддержку без ответа. Денис в свою очередь тоже решил, что пора вводить бонусы для верных союзников. Он и раньше думал о чем-то подобном, но считал, что можно приберечь эту возможность борьбы с волнениями в клане на будущее. «Что ж», — ухмыльнулся он про себя, — «будущее уже наступило». Денис молчал и лишь обводил взглядом собравшихся членов клана. Тех, кого объединяло, парень решил быть честным хотя бы с собой, пока только чувства наживы. Возможно, конечно, были ещё редкие идеалисты, которые и вправду мечтали только о подвиге ради своей родины и ни о чём больше. Но Денис сомневался, что подобных окажется много. Сомневался и прислушивался к еле слышным голосам в толпе. Глава клана. Он пришёл наводить порядок. Интересно, что он сделает с Белым? А что, если ничего не сможет? На вид он не такой уж и сильный. «Не сильный? А ты видел, как одна его атака смела всех врагов в первом бою?» «Так то один раз и было. Вдруг у этой способности шанс доля процента? Да пока он ее активирует, белые его нашинкуют. Ты же видел, как эта морда ножом владеет?» Денис невольно вспомнил свои разговоры с котом и обезьяном. Оба ведь тоже говорили о том, что способности, помогающие в битвах с боссами, могут совершенно ничего не значить в сражениях с другими людьми или иномирянами, о чем, собственно, сейчас и перешептываются в толпе. А вот скорость будет иметь смысл всегда, на любом этапе развития, и Денис был уверен, что в ней он теперь точно превосходит всех собравшихся. Впрочем, это вовсе не значило, что он собирался доказывать свою правоту силой. Не сейчас, когда у него в рукаве был более подходящий и понятный всем козырь, а ещё возможность подзаработать. Я рад, что вы все согласны с Максом и, конечно, мной в том, что нужно тренироваться, парень улыбнулся, продолжая прислушиваться к голосам в толпе. Теперь они были почти уверены, что он испугался. Вот только он ещё и не договорил. Заодно хочу рассказать вам о новой возможности, которая с этой минуты будет доступна членам клана. Те, кто смог продвинуться в скорости постановки руны до хотя бы до 3 точек в секунду из 11, смогут подойти ко мне или к брату, показать свой результат и обменять один камень астрала на клановую броню. На всякий случай, если вы не знаете, Вот эти повязки небесного цвета, которые, между прочим, подтверждают первое место нашего клана среди всех кланов земли, дадут вам 100 единиц защиты почти от любого урона и, возможно, сохранят жизнь. Так что рекомендую. Денис замолчал, давая людям осознать услышанное, а сам заодно ещё раз прикинул, всё ли учёл. После повышения клана до второго уровня для них с Люхой открылась возможность сдавать небесам интересующие их предметы, и, как говорилось в однажды прочитанном парне свитке острала, за камни из того мира они готовы были платить 500 монет за штуку, при том, что броня первого уровня стоила всего 100, выходила неплохая математика. Это и прибыль для клана, и награда для тех, кто старался, доступ к уникальному элементу защиты за одно подчёркивающему их статус. Денис пока не был уверен, на что именно пойдут заработанные монеты, но не сомневался, что найдет им применение помимо тех, что будут потрачены на награды. Дальше, увидев, что обсуждение, кто сильнее, сменились на возбуждённый шёпот, Денис продолжил Те, кто сможет создать 5 точек за секунду и выше, получают право обменять два камня астрала на броню второго уровня, дающую уже 200 единиц защиты. Тут парень про себя вздохнул. Если комплекты первого уровня стоили 100 монет и давали неплохой плюс в плане денег, то защита второго уровня стоила уже 1000. И по факту, он был готов отдавать её по себестоимости. решив, что нечего зарабатывать на тех, кто на самом деле старается и делает его клан сильнее. Правильно, лениво согласился лежащий на голове парня кот. Пусть слабоки платят за всё. Не так, Денис не согласился со своим пушистым напарником. Пусть те, кто приносит больше пользы клану, получают от него больше выгоды. «Будто бы от того, как ты это назовешь и как раз ставишь акценты, что-то изменится», — возразил кот, и Денис не нашелся, что ответить. Формально его дух оружия был прав, но в то же время где-то внутри парня жила твердая уверенность, что нельзя так цинично относиться к тем, кто скоро будет сражаться вместе с тобой не на жизнь, а на смерть. И «Еще», — добавил Денис вслух после небольшой паузы. Те, кто сможет в одиночку выполнить руну до, смогут обменять те же самые два камня астрала на комплект брони третьего уровня. Также эта возможность будет предоставлена тем, кто отличится, как, например, вот этот парень. Денис махнул рукой в сторону стоящего рядом с ним Макса, его просительно посмотрел на того, как бы спрашивая, готов ли тот на обмен. Молодой командир, уже прошедший одну битву в рядах пацанов, на мгновение растерялся, однако потом быстро взял себя в руки и протянул Денису два камня-острала. Его отряд как раз накопил их чуть больше десятка после того, как спрос на подобную добычу подрос, но так и не успели потратить. Ещё восемь доспехов первого уровня и один второго. Макс прикинул результаты своих людей. и добавил к протянутым Денису камням всё остальное, что они успели собрать. Сам же Денис дождался, пока команда Макса подтвердит заявленное время, и только после этого, когда во все стороны брызнули две стайки молний, принял их камни. Шесть штук сразу же были пожертвованы небесам, чтобы хватило на покупку всех обещанных комплектов защиты, даже третьего уровня. которые он покупал уже в минус для себя. Остальное он отложил в клановый кошелёк на будущее. Стоило отряду Макса приодеться, как вслед за ним к Денису тут же потянулись ещё люди, демонстрируя свои успехи. Парень кивнул Люхе, чтобы тот тоже включался, а потом они вдвоём принялись за проверку и экипировку новых отрядов. С одной стороны, не самое эффективное решение для руководителя лезть вперёд и делать всё своими руками. С другой, все основные моменты уже оговорены, каждый из отрядов знает, что и когда делать, а тем, кто хочет стать настоящим лидером, не стоит так уж сильно поддаваться гордыне и отдаляться от народа. Звучит немного пафосно, но парень был уверен, что сам лично бы точно запомнил того, кто выдал ему такую уникальную вещь, как небесная броня. И ему хотелось верить, что у новых членов клана это тоже отложится в голове. И когда очередной белый начнет подбивать их на бунт, уже не один Макс выступит против. Да и если подумать, был ли у них выбор, Кому, кроме себя и Илюхи, можно доверить доступ к такой важной части возможностей клана? Никому, по крайней мере, пока. Тем не менее, парень продолжал искать какой-нибудь другой выход из сложившейся ситуации, в то же время раздавая подарки лучшим из пацанов. Кто-то просто радовался усилению, кто-то обещал, что скоро повысит скорость и придёт за новым комплектом. А кто-то недовольно скрепел зубами и шёл тренироваться. Все понимали, что до нападения врага осталось совсем немного, но надежда успеть довести свою скорость до приемлемого уровня и всё-таки получить клановую броню ещё никого не покинула. Пять комплектов первого уровня к Денису подошёл белый и стараясь не смотреть ему в глаза, протянул кучку камней и острола. Вот только парень лишь покачал головой. После того, что я недавно слышал, все сделки с тобой и твоими людьми только после боя докажешь, что тебе можно доверять. Вот тогда можно будет и приодеть вас. Тут Денис немного призадумался, оценил яростный блеск в глазах своего собеседника и продолжил: "Кой что ещё? Если Макс с кем-то недавно спорил, погибнет в этом бою. то вы ничего и никогда от меня не получите. Так что смотри, его жизнь — это второе обязательное условие для нашей будущей сделки». После этого Денис отвернулся от начавшего судорожно сжимать кулаки белого и обменял пару комплектов на камни от следующего желающего. «Ничего ему не будет», — тихо донеслось из-за спины парня. «Мне кажется, ты не совсем понял». Денис снова повернулся к белому. Если с Максом случится что-то, даже не по твоей вине, ты и твои люди всё равно ничего не получите. Так что рекомендую не просто отказаться от того, что было написано у тебя на лице, но и в целом присматривать за этим парнем. Только в этом бою, белый нахмурился. Он очень не любил, когда его загоняли в угол, но с другой стороны, Несмотря на все свои замашки, умел признавать ошибки. Возможно, по этой причине он и дожил до сего дня. А сейчас Белый прекрасно понимал, что сам подставился, и один бой присматривать за отрядом соперника — это не такая уж и высокая цена за подобную оплошность. Но только именно один бой. Если на него соберутся повесить эту ношу на всю жизнь, что ж... Тогда их лидер очень сильно переоценил важность того, что может им всем предложить. «Я же не представитель небес, чтобы навязывать законы на веки вечные», улыбнулся Денис, не зная о мыслях, которые только что пронеслись в голове его собеседника. «Одна ошибка, одно наказание. Потом ты снова будешь на равных со всеми остальными, пока не решишься опять пойти против меня». Но в этом случае мы попрощаемся уже навсегда. Тогда договорились. Белый резко развернулся на месте и быстрыми, полными ярости шагами двинулся к своим стоящим чуть в стороне людям. Один из них попытался что-то сказать своему лидеру, но тут же получил хлесткий удар по челюсти, и уже молча они все двинулись в сторону тренировочных площадок. Белый прикинул, что если постараться, то его отряд сможет получить даже больше комплектов второго уровня, да и в бою отработанная до автоматизма руна до вполне пригодится. Денис же ещё 20 минут потратил на проверку результатов и выдачу комплектов брони, потом решительно выставил руки вперёд, останавливая очередного лидера отряда. Небольшая пауза, которая у них оставалась перед атакой зоновцев, уже подходила к концу, и теперь ему пора было возвращаться на стены. Да, столько ручной работы, а сколько людей ты успела хватить. Дай великие предки, пару сотен картинных, вздыхая, начал говорить кот, когда Денис для экономии времени полез наверх прямо по стене. Жаль, что у тебя не третий уровень клана. «Тогда бы ты смог настроить все подобные расчеты, и люди сами бы все меняли». «Стоп!» — парень аж замер на месте и чуть не соскользнул вниз. «Я же получил третий уровень клана в прошлой битве. Почему я ничего не знал про эту способность и почему ты раньше не сказал? Неужели ты не понимаешь, что если из-за потерянного времени мы проиграем, то это будет твой косяк?» Маленьких все норовят обидеть и обвинить в том, что им бы только поиздеваться. Каตา не капли не смутили слова Дениса. Вот только тебе стоит почаще думать о том, что и как работает в этом мире. Ты не помнил об этом, пока я не начал выдачу брони и не задумался о наличии более быстрого способа, тяжело вздохнул парень, понимая, что совершенно зря сорвался на кота. кот порой действительно бывал настоящий я свой, но в серьёзные моменты ни разу не подводил. Прости, я был неправ. Мог бы сейчас придумать какие-то объяснения, почему я не виноват. Ну ты ведь видишь мои мысли, так что обойдёмся без этого. Просто пообещаю, что теперь буду больше тебе доверять. Не идеально, но, пожалуй, меня это устраивает, ответил кот. Денис продолжил карабкаться по стене, на этот раз не просто переставляя руки и ноги, а заодно ещё и пытаясь настроить всё то, о чём ему только что рассказал пушистый напарник: вызвать клановый интерфейс, пользуясь близостью источника, прописать условия обмена, прописать награду, задать исключения вроде белого и его отряда. Парень уже хотел было крикнуть стоящим внизу бойцам, чтобы сами получали броню, когда его пронзила неожиданная мысль. "Подожди", спросил он у кота. "А куда будут деваться камни Астрала, которые они будут передавать в обмен на броню? Перенесутся в банковскую ячейку клана. Ты сможешь призвать её у любого источника", пояснил ситуацию кот. "Примерно как с твоим счётом в Австралии". Только этот ты сможешь обналичить даже в диких землях, а не только в отделениях общего банка, до ближайших из которых на седьмом этаже еще топать и топать. «Что ж, это меня устраивает», — решил Денис. И, поднявшись на стену, сообщил в общем голосовом чате командиров клана, что теперь получить броню все смогут самостоятельно. Вообще, для связи они с Илюхой сначала думали использовать просто крик, либо вестовых с флагами, чтобы какие-то сигналы можно было передавать без лишнего шума. Но потом кто-то заметил, что рядом с источником телефоны зарядились и заработали у каждого из путешественников, и было глупо этим не воспользоваться. И вот этот метод уже доказал свою эффективность. Денис только передал информацию об изменениях и уже через пару секунд то тут, то там сверху начали бить лучи света, возвещая о выполненных заказах на клановую броню. А парень стоял и думал, сколько в итоге ко мне острало, а кажется, на его счёте. Впрочем, уже через пару секунд от этих мыслей не осталось и следа, потому что от вражеской армии отделились 10 фигур и уверенно двинулись в сторону крепостных стен. Кажется, наш план работает, тихо сказал подошедший из замершей рядом с братом Илюха. Да, сильные одиночки, кивнул Денис. Шесть краулеров и четыре ящера, представители главных рас мира Галия и лидеры клана Зон. Интересно, какой у них будет уровень. Если верить тому, что рассказали наши новички о ситуации на четвёртом этаже, почесал затылок Илюха. то все получившие вторую трансформацию стараются сразу переходить на пятый, а со своими местными проблемами у зоновцев разбираются некие большие пальцы, освоившие сразу несколько путей на самых высоких благородных уровнях, и их, кстати, как раз 10. Да, я тоже думаю, что это они, кивнул Денис. Главное, чтобы к ним теперь никого на помощь порталами не привели. Впрочем, вряд ли у клана с четвёртого этажа найдётся для этого переносной источник, а до ближайшего стационарного, судя по карте, не меньше суток. Значит, всё по плану, широко улыбнулся Люха. И значит, мы теперь точно им наваляем. Совет клана Зон заблокировал призыв босса стража и 10 больших пальцев, как называли лучших бойцов в Галлии. уверенно двигались к крепости чураков ничего не знающие новички могли бы решить что всего 10 воинов как бы сильны они ни были обречены на поражение но знающие люди наоборот сказали бы что победа у зоновцев уже в кармане потому что подобной мощи уж давно не собиралось на четвёртом этаже ради одной единственной цели Всё-таки каждый из больших пальцев довёл минимум 3 пути до 10-го благородного уровня и прекрасно умел ими пользоваться. Обычно даже одного из них хватало, чтобы стереть в порошок силы любого нового мира, что пытался покуситься на владения клана Зон. Чего они тянут? Стоящий рядом с краулером Шеппи помощник не удержался и задал вопрос своему боссо Они смотрели видео прошлого боя. Тот недовольно шевельнул жвалами. С одной стороны, Шеппи был рад, что клан всё-таки возьмёт своё. С другой, ему очень не нравилось, что его полностью оттёрли от руководства операции. Тот удар, что снёс босса стража и разметал наши ряды, даже большие пальцы не могут его не учитывать, и поэтому держат существенную часть своих сил в резерве. на случай, если придётся его отражать. Впрочем, им и так хватит способностей и энергии, чтобы разбить чужаков. А я бы вдарил прямо с ходу, на удачу. Не удержался молодой зоновец. Вдруг бы они даже среагировать не успели. Или успели бы, пожал плечами Шеппе. И тогда ответный удар такой мощи, которую без подготовки не остановить. Точно бы убил кого-то из больших пальцев, а это бы точно не оставило и следа от нашей репутации. Сейчас только чистая, бескровная победа может восстановить наш авторитет и не дать четвёртому этажу сползти в кровавую бойню между сотнями миров, что захотят занять наше место. Я до сих пор не могу заметить на них ни одного слабого места, пожаловался Илюха, наблюдая со стены за идущими к ним врагами. Они подсвечиваются, но все целиком, словно всё равно куда бить. Везде будет одинаково плохо. Знаешь, с монстрами было проще. И, кстати, почему они до сих пор по нам не ударили? Жалко, что слабые места не работают как надо, нахмурился Денис. А насчёт того, почему враги не бьют первыми, слышал такой термин "fleet and bean". Его придумали англичане ещё в конце 17 века. Адмирал Торнтон тогда должен был сразиться с французским флотом, но не стал. Кто-то сказал бы, что он струсил, и, возможно, изначально так и было, но это совсем неважно. потому что в итоге без генерального сражения, которое Ванкличани старательно избегали, французам всю войну приходилось считаться с тем, что их противники в любой момент могут напасть. И это сдерживание в итоге принесло французской армии больше головной боли, чем любое возможное поражение. В дальнейшем эту стратегию доработали на пильниках и кораблие которые в любой момент могли приплыть и надавать всем по шапке, стали уже политическим фактором. Драки нет, но флот есть, и его нельзя не учитывать. И наш флот, который им нельзя не учитывать это твоя руна Чихар, понимающих кивнули Лёха. Всё-таки хорошо, что эти ребята не самоубийцы, готовые бросаться на врага, не считая с ни с чем. Вот тогда была бы настоящая, Варень не договорил, потому что враги вышли на дистанцию удара.